Сергей Антонов. Табула раса. С неба валил снег, щедро посыпая белой крупой развалины некогда великого города. Осторожно ступая и озираясь по сторонам, шутер вышел из полуразрушенного вестибюля метро навстречу метели, серому небу и порывам бешеного ветра, хозяйничавшего в руинах зданий. Поправил черный хобот противогаза и повел перед собой стволом калаша, цепким взглядом сканируя картинку руин бывшего мегаполиса в поисках естественных укрытий, одновременно суливших спасение и грозивших бедой. У него за спиной раздался приглушенный расстоянием грохот. Глубоко под землей с гулом и лязгом сомкнулись створки гермоворот, отрезая сталкера от родной станции». Он остался наедине с городом-призраком и его нынешними обитателями, выродками повернувшей вспять эволюций. Человек физически ощутил бесконечность пространства и вдруг увидел себя с высоты птичьего полета на фоне бело-серых, поросших сухостоем кустарником и высокой травой развалин. Маленькая фигурка в красном химкостюме с черной маской противогаза вместо лица. Шутер любил это ощущение свободного парения и с удовольствием впитывал в себя ощущение первых минут выхода на поверхность. Он не испытывал страха, но и об осторожности не забывал. Слух и зрение начинали работать в авральном режиме, кровь переполнялась адреналином, а натренированное тело мгновенно реагировало на малейшие сигналы опасности, поступавшие из внешнего мира. Шутер был готов взглянуть в лицо смерти, не опуская глаз. Чтобы перейти на «ты» с наземным миром, много не требовалось. Кевларовый бронежилет, поверх него добротный защитный костюм до военной еще выделки с надежным противогазом, верный АКМ, большой рюкзак с запасными рожками и нож десантника в самодельных пластиковых ножнах на поясе. Плюс подствольник и несколько гранат». На месте земных тварей шутер три раза подумал бы, прежде чем напасть на чужака из нижнего мира. Он принадлежал к новой формации сталкеров, молодых и сильных, несмотря на то, что родились они и выросли в нечеловеческих условиях московской подземки. Это были настоящие дети метро, приспособившиеся к новым условиям существования и не признающие никаких авторитетов ни на земле, ни под землей. Время кадровых вояк, привыкших трепаться о своих подвигах, совершенных в те преснопамятные времена, когда мир еще не перевернулся вверх тормашками, прошло. Бряцание их орденов уже никого не могло обмануть. Бывшие бравые спецназовцы превратились в нерешительных стариканов, ностальгирующих по временам своей молодости. Многим так и не удалось вписаться в жестокий послевоенный мир, и они все чаще уступали дорогу таким, как шутер, профессионалам-одиночкам, умеющим работать автономно от всего человечества. Именно таким, как он, богатые и влиятельные заказчики и доверяли наиболее ответственные и рискованные миссии. А шутеру, наверное, досталась самая ответственная из ответственных и самая рискованная из рискованных. Охота на книгу, которую безуспешно пытались раздобыть в Великой Библиотеке бесчисленные экспедиции Полиса. Фолиант с черными страницами и золотыми буквами, повествующий о прошлом и будущем человечества. Книга, в поисках которой погиб не один десяток смельчаков, так и осталась недосягаемой. Правда, в последний раз ее все же удалось подержать в руках. Парень, знавший точное местонахождение Фолианта, сумел вернуться в метро и умер на руках товарищей через пару минут после того, как с трудом прохрипел несколько последних слов. И только после этого искатели знаний сделали то, что следовало сделать давно. Пригласили его, шутера. Уже с первых слов нанимателей сталкер понял, в чем заключалась их главная ошибка. Они отправляли за книгой отлично выдрессированных, великолепно физически и морально подготовленных бойцов. Эти парни шли на смертельный риск за идею. Они видели в книге некий талисман, способный спасти остатки человечества от окончательного истребления. Отсюда и все проколы. Проще надо быть и циничней. Миссия по спасению мира слишком иллюзорна, а идея очень уж расплывчата для того, чтобы все эти самозваные герои могли добиться успеха. Шутер видел в книге только две корки и набор сшитых в одну брошюру страниц. Прочь всю эту идеологическую шелуху, к дьяволу мифы и легенды. Есть только четко поставленная задача, и конкретное вознаграждение, которое можно измерить и взвесить, а затем конвертировать в удовольствие. Сталкер едва не расхохотался, когда убеленный сединами благородный Брамин строго-настрого запретил ему открывать книгу. Последствия могут быть необратимыми. Человеческий рассудок может не выдержать такого испытания. Чушь! Любые последствия можно просчитать и свести к минимуму, а вывихнутый рассудок вправить усилием воли. Кто-кто, а уж он-то обязательно заглянет в книгу, если приведется ее найти. В конце концов, надо же узнать хотя бы свое собственное будущее. Ведь может статься, что жителям метро осталось влочить свое жалкое существование всего месяц или неделю. Предупрежден – значит вооружен. Если будущее не сулит ничего хорошего, он успеет с толком использовать свой гонорар и отправиться в мир иной с осознанием того, что не потратил напрасно последние минуты своей жизни. Шутер поднимался по ступенькам, ведущим к зданию Великой Библиотеки. Несмотря на частичные разрушения, оно оставалось по-прежнему величественным. Храм. «Монумент. Памятник стремления к знаниям». Откуда, интересно, эта пурга в его голове? Шутер не был склонен к сантиментам и перед обломками прошлого, в отличие от зазнаек из полиса, не испытывал никакого пиетета. Но, оказавшись на ступенях библиотеки, ее величественному очарованию поддался даже он. «Нет, к дьяволу это все!» Он сосредоточился на задаче. Стоило бы отыскать какую-нибудь лазейку, а не ломиться прямиком через центральный вход. Слишком уж подозрительно выглядит чуть приоткрытая высоченная дверь. Словно приглашает зайти в гости к библиотекарям. Шутер остановился. Мельком взглянул на дырявый купол Христа Спасителя, возвышавшегося над холмистой черно-белой равниной. Перевел взгляд на Кремль. И вдруг ступеньки под ногами качнулись, в голове натянулась и тут же лопнула горячая струна боли, остроконечные, увенчанные звездами башни раздвоились, всего на мгновение, затем их очертания обрели былую резкость. Однако перед этим на сотую долю секунды шутер увидел совсем другую, не имевшую ничего общего с реальностью картинку. Небо сделалось голубым, улицы залил солнечный свет. Черные высохшие деревья покрылись шумящей свежей листвой. Руины, восстав, сложились в целые дома. Шутер даже успел рассмотреть блеск стекол в окнах. Потом все стало на свои места, и сталкер тряхнул головой. Что это было? Галлюцинация? Наваждение? Да уж, недаром о звездах на кремлевских башнях ходило столько слухов. Раньше он им не верил, а теперь вот придется. Шутер снова мотнул головой, стряхивая остатки наваждения, и поспешил войти в библиотеку. Лучше уж иметь дело с самыми кошмарными из мутантов, чем с этими проклятыми звездами. Внутри здания царили полумрак и мертвая тишина. Сталкер медленно прошел мимо леса ржавых вешалок гардероба. Перед первой ступенькой мраморной лестницы включил фонарик. Луч света пробежал по высокому, покрытому разводами сырости потолку. Скользнул по толстенным лианам, свисавшим со стен и потолка. Уткнулся в кованую ограду галереи второго этажа. Еще несколько шагов. Как ни старался шутер двигаться бесшумно, его шаги все равно отдавались гулким эхом под высокими потолками библиотеки. Сталкеру стало казаться, что он попал в гигантскую усыпальницу, и вот-вот проснутся ее мертвые хозяева. «Ничего, просыпайтесь, давайте знакомиться». Вот и второй этаж. Шкафы с выдвижными ящиками картотеки. Ему нужно на третий, прямо по лестнице, видневшийся в черном прямоугольнике дверного проема. Звук, раздавшийся за спиной, походил на тот, что издает шмыгая носом простуженный человек. Шутер резко обернулся. Ствол автомата в поисках цели описал полукруг «никого». Всхлипывающее существо оказалось слишком быстрым. Шутер собирался продолжить путь, когда в голову ударила новая волна боли. Очередное видение было настолько отчетливым, что сталкер невольно зажмурился. Библиотека была ярко освещена. Мимо прошел благообразного вида старичок с потертой папкой в руке. Чуть дальше две девушки беседовали на ходу с сотрудницей библиотеки, катившей тележку с книгами. Прежде чем галлюцинация оборвалась, шутер успел заметить в русых волосах библиотекарши золотистый пластмассовый ободок с розовым бантиком. Когда сталкер вернулся в реальность, то увидел, что стоит в проходе между рядами книжных шкафов. Ему показалось, что стекла противогаза затуманились. Возможно, из-за капель пота, стекавшего со лба. Он проверил окуляры. Нет, с ними все в порядке. Туман стоит перед глазами. С ним самим что-то происходит. Он одновременно стоит на месте в настоящем – и двигается вперед в прошлом. Что за дела? Концентрация. Нужна концентрация. Где это он? В хранилище. Он уже в хранилище. Помещение, как две капли воды, походит на описанное бромином. Книга совсем рядом. Шутер напряг память, и перед глазами появился листок бумаги с начерченной хранителем схемой помещения. Четвертый шкаф по левой от прохода стороне. Книгу не требуется искать на полках среди сотен других фолиантов. Она должна валяться на полу. Сталкер огляделся и заметил лежавший посреди прохода припорошенный пылью листок с каким-то неясным изображением. Это был вырванный из какого-то художественного альбома «Обрывок страницы». Шутер поднял листок с пола, стер с него рукавицей пыль и прочитал подпись под рисунком. «Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-1833 годы». И вдруг фигуры на картинке зашевелились, пришли в движение, а обломки колонн посыпались им на голову. Внезапно сталкера словно волной накрыло. На него обрушился ужас, который испытывали гибнущие в огне и дыму люди, и он машинально швырнул листок в сторону. Кружась, словно осенний лист, он упал на засыпанный обломками штукатурки пол. «Нет, у него явно что-то не так с головой. Надо напрячься, цель близка». Усилием воли сталкер заставил себя сосредоточиться на книге и двинулся вперед, глядя себе под ноги, чтобы не шуметь. Но через пару шагов снова остановился. В хранилище было тихо, однако инстинкт заставил человека поднять глаза. В десяти метрах впереди по ходу движения шутер увидел серую сгорбленную фигуру. Длинные руки почти касались пола, а два огромных лучистых зеленых глаза внимательно изучали непрошенного гостя. Почувствовав ответный взгляд, библиотекарь бесшумно нырнул в проход между шкафами. Шутер выключил фонарик и тоже свернул в ближайший проход между полками. Он не собирался поднимать шум из-за одного мутанта. Забросив автомат за спину, сталкер обнажил нож. Он был наслышан о повадках хозяев великой библиотеки и все выводы для себя сделал. В схватке с библиотекарями следовало бить их тем же оружием. Стать бесшумным, превратиться в тень и нападать неожиданно, ни в коем случае не позволяя тварям завладеть инициативой. Сталкер чувствовал близость монстра так отчетливо, что при желании мог бы с точностью до метра определить его местонахождение. И не ошибся, увидел спину библиотекаря точно там, где и рассчитывал. Бестия пряталось за шкафом, готовясь вынырнуть в проход. Неожиданно прыгнуть, напугать, парализовать волю. Не дать шанса опомниться и сопротивляться. «Не на того напал, серый брат!» — подумал сталкер. «Со мной твои штучки не пройдут!» Остроконечные уши мутанта стригли воздух, пытаясь уловить любой намек на шум, но приближение шутера он почувствовал слишком поздно. Прыжок! Левая рука сталкера вцепилась в жесткую серебристую шерсть, запрокидывая голову мутанта назад. Лезвие с оттягом полоснуло по тому месту, где у твари находилось горло. Библиотекарь закинул назад длинные ручищи, пытаясь вцепиться в голову невидимого противника, и вдруг осел. Шипение ярости сменилось к боли. Шутер разжал пальцы, и библиотекарь кулем осел на пол. Глядя на вытекавшую из-под неподвижного тела черную лужу, Сталкер присел на корточки, вытер лезвие о жесткую шерсть и вернул нож в пластиковый чехол на поясе. Маленькая победа еще ничего не означала, скоро сбегутся остальные твари. Но хоть пару минут выиграть удалось, их следовало потратить с пользой для дела. Шутер снова включил фонарик, поводил им во все стороны. И тут... Какая-то неведомая сила швырнула его прямо на труп библиотекаря. Новая галлюцинация была слуховой. По барабанным перепонкам больно ударила какофония звуков, шаги, шорох переворачиваемых страниц, приглушенные голоса и даже смех. Чувство было такое, будто кто-то на полную мощность выкрутил ручку громкоговорящей связи. Как ни старался шутер стряхнуть на вождение, звуки все усиливались, а странное ощущение того, что он находится сразу в двух мирах, нарастало. И вдруг он оглох. Чужеродные звуки в голове стихли, как только человек увидел книгу. Чтобы добраться до нее, пришлось довольствоваться зрением». Сталкер с трудом встал и, цепляясь за шкафы, чтобы не упасть, побрел через лабиринты шкафов. Сейчас, лишенный возможности слышать, он представлял легкую добычу для мутантов, но библиотекари все не появлялись. Книга действительно валялась на полу. Огромная, монументальная, с черным обрезом. Но на обложке не было названия. Наверное, так и было. У этой книги название быть не может по определению. Просто книга. Когда шутер наклонился, чтобы поднять фолиант, он услышал дробный топот босых ног. Вот и хозяева дома. Хорошо, что слух восстановился так быстро. Теперь он снова во всеоружии. К тому времени, когда книга была надежно спрятана в рюкзаке, Первый библиотекарь был уже рядом и готовился к прыжку. Шутер хладнокровно вскинул автомат с прижатым к нему фонариком. Луч света выхватил из полумрака оскаленную зубастую пасть. Короткая прицельная очередь прервала прыжок мутанта, рухнувшего к ногам убийцы. Теперь необходимость соблюдать тишину отпала. Все решают напор и скорость». Сталкер выбежал в широкий проход, ведущий к выходу. Библиотекари числом не менее десятка окружили его со всех сторон. Да хоть целая тысяча. Он справился с главной задачей, а уж отход после операции всегда был его коньком. В гущу серых горбунов, перекрывших дорогу, полетела граната. Взрыв разметал библиотекарей и повалил несколько шкафов. Прежде чем двинуться к выходу, шутер выпалил из-под ствольников толпу мутантов позади себя. Погибших библиотекарей тут же сменили новые. Прижав приклад автомата к животу, сталкер двинулся вперед приставным шагом, одновременно вращаясь вокруг своей оси. Его пули впивались в каждую тварь, осмелившуюся приблизиться к нему ближе трех метров. Сталкер ловко перепрыгивал через дергающиеся вагонии агонии тела, хотя порой и скользил в лужах крови среди оторванных рук и ног, но не упал ни разу и на протяжении всего пути не жалел патронов и гранат. Когда ему удалось сбежать по лестнице в холл и выйти на финишную прямую, боеприпасы закончились. Шутер забросил за спину ставший ненужным автомат Калашникова, накинул лямку рюкзака на плечо и быстрым шагом направился к выходу. Огляделся. Ничего подозрительного. Библиотекарей в холле не было. Они получили свое, наглотавшись свинцовых пилюль на лестнице. Теперь, должно быть, решают, стоит ли гнаться за собственной смертью или все-таки отпустить слишком уж непокорную добычу. Он сделал это. Сделал. Десятки храбрецов пытались добраться до нее, и все полегли, как зеленые новобранцы. А ему, шутеру, удалось. И книга теперь лежит в его рюкзаке, пудовая, заговоренная, недостижимая и таинственная. И вдруг ему страшно захотелось заглянуть в нее. Соблазн увидеть черные страницы и прочесть вещи и строки, написанные золотыми буквами, был слишком велик. Какого черта? Не на улице ведь ее разглядывать. А как только он ступит с этим сокровищем на территорию полиса, умники сразу отберут у него бесценный трофей. Да, в обмен он получит свой гонорар, но, но ведь он так и не узнает, что было в книге. не узнает, из-за чего умники так старались до нее добраться. Нет, сейчас или никогда. Сталкер был уверен, что, прикоснувшись к ее страницам, он избавится от преследовавших его видений. Ни звезды кремлевских башен и не таинственная атмосфера библиотеки вместе с ее кровожадными обитателями стали причиной галлюцинаций. Нет, эта сама книга не желала даваться ему в руки, всеми возможными способами пытаясь сохранить свои секреты. Но он выиграл поединок и на правах победителя узнает ее тайну. Однако едва сталкер сунул руку в рюкзак, как снова появились серые... На этот раз они даже не пытались приблизиться к нему, а испуганно жались к стенам холла. Вид у библиотекарей был жалкий и взъерошенный, как у собак, почувствовавших приближение землетрясения или цунами. Их тревога передалась и шутеру. Сталкер обхватил рюкзак руками, прижал его к груди и бросился к выходу. На ходу, распахнув дверь ударом ноги, он выскочил за порог, но едва сделал несколько шагов, как все сметающая лавина огня, подхватила его, как щепку, подняла высоко в небо, несколько раз перевернула в воздухе и бросила на постамент какого-то памятника. Коротко вспыхнула боль, и мир померк. Он лежал на спине, прижимая рюкзак с книгой к груди, а кругом бушевало пламя и рушились окрестные дома. Сверху на него глядел из-под набрякших век железными глазами лобастый старик с длинной бородой и усами. Сидя в неловкой позе, на покрытом материей постаменте, судя по сосредоточенному выражению лица, бронзовый старик думал о вечном. И вдруг памятник потек мелкими, похожими на слезы каплями, оплывая и на глазах теряя форму. Шутеру стало невыносимо жарко в его защитном костюме. Он в панике принялся кататься по брусчатке, пытаясь сбить огонь с себя и с рюкзака, скрывающего драгоценный фолиант. В конце концов, это ему удалось. Без сил привалившись спиной к постаменту, сталкер посмотрел на дверь великой библиотеки. Одну из ее створок он сорвал своим ударом, а вторая все еще держалась на одной петле. Качаясь вперед-назад, она выпускала наружу облака густого черного дыма. Но откуда взялся огненный смерч, поднявший его в небо, словно тряпичную куклу? Времени на размышления не оставалось. Шутер подхватил с земли рюкзак и бросился к подземному переходу, находившемуся в десятке метров от памятника. Боже, как сейчас он мечтал попасть в спасительную тишину и прохладу метро, Но внизу было немногим лучше, чем на поверхности вокруг метались невесть откуда взявшиеся люди с безумными глазами. Они шарахались в стороны от красного чудовища с черной маской вместо лица. Шутер вдруг вспомнил, где видел такие же искаженные страхом лица. Все это напомнило ему цветную репродукцию, которую он недавно нашел на полу библиотеки. Внезапно сталкер заметил... что все окружавшие его люди одеты не как обитатели метро, кто во что гораст, а так, как одевались горожане перед катаклизмом. Шутер прислонился к стене подземного перехода и съехал по ней на пол. Что это? Что здесь происходит? Последний день Помпеи? Какого дьявола? Потом ему пришло в голову, что ответ на этот вопрос находится у него под рукой, и Шутер торопливо извлек из дырявого рюкзака обгоревшую по углам книгу. Он не стал тратить время на первые страницы. Прошлое и без того всем известно, а сразу перешел к последней и ахнул от изумления. Последняя черная глава Датировалось 2013 годом. Дальше шли другие страницы, девственно белые и чистые, как только что выпавший снег.